Аркан нулевой. Святые негодники. И еще говорю, радуйтесь. Послание к филиппийцам. Глава 4, стих 4. Эт экспекта резурекшенам марторум. Эт витам винтурис экюли. Аминь. Закончил я. «Аминь!» — вторил мне хор детских голосов, и через какое-то время сироты стали покидать маленькую кирху. Пока я тушил свечи на алтаре, я услышал, как кто-то из детей воскликнул. «О, вы настоящий, прям настоящий епископ! А вы у нас нудного отца Николаса замените!» — донесся второй детский голос. «Посмотрим!» — ответил мужчина, стоящий в дверях. Он прошел вглубь кирхи, разглядывая ее, заглянул в коробку для пожертвований, поправил висящую на стене картину, которая только что вернулась с реставрации. — Это место навевает на меня воспоминания, отец Николас, — улыбнулся епископ. — Да, тогда тебя звали Карл, Это ты весьма скверно служил здесь три месяца. «Может, и мне стоит наплевательски относиться к своей работе, чтобы потом в епископы возвели? Как думаешь?» «Завидуй молча», — улыбнулся бывший демон. «Как ты тот? Я потянулся. Прошло полгода с того момента, как я вернулся в Германию. Меня назначили в приход Абермергау, рядом с которым открыли детский приют, где я с радостью помогал. «Знаешь, бывало и хуже». «Дети такие проказники, так много вопросов задают. Они очень хорошие, все. Как там в Ватикане?» — с долей сарказма добавил я. «Толпа вредных старых сморчков!» — брезгливо высунул язык епископ. «Я не понимаю, как Иоанна вообще их организовывала. Честно говоря...» Думаю, что она подстроила нам всю историю Санэнербы, чтобы решиться силы свалить жрать кроссаны с кровью в Париж. Знаешь, явно приятнее, когда ты пьешь кровь, а не из тебя. Ну, мой дорогой друг, ты сам вызвался руководить организацией по противодействию магическим существам. Напомнил я. По противодействию и защите магических существ. Я бы попросил погрозил пальцем бывший демон, а затем попытался закурить, но я тут же вырвал сигарету у него из зубов. А раньше ты сам курил, недовольно сказал он. Раньше я много чего раньше, вздохнул я. Тут дети ходят, не нужно курить. Сайлос пожал плечами и убрал сигареты. Что ты тут делаешь? спросил я. Еду в Россию. Что за дело? Помнишь, стрелка и отца Клода? Они все-таки вышли на след мага-часовщика. Ну, того, который останавливал время. Клод говорит, что этот маг, скорее всего, может знать способ, как магическим существам вернуть силу и как без рисков отобрать магию у получивших ее людей. Возможно, это поможет нам разобраться с Максом. «В нашу прошлую встречу ты говорил, что младшая сестра стрелка при смерти, и они ищут этого мага, потому что он знает, что за проклятие наложено на девушку, и может помочь». «Ну, знаешь, сестры, братья, за вас рискнуть жизнью не жаль!» Епископ улыбнулся и подмигнул мне. «Ты надеешься вернуть мне способность видеть мир волшебным, а не банальным?» «Я же говорил, что чудес не бывает». «Если бы ты не верил в чудо, ты бы был далеко от церкви, Николас. А ты все же остался здесь». Я лишь махнул рукой. «Морган передавала тебе привет. Мы планируем увидеться с ней в Стамбуле послезавтра». «Куда она?» «В Японию. Хочет наладить отношения с местными фейри. Шпинна говорит, до нее дошли слухи, что часть нашей колоды ушла в Азию. В общем, Малая поедет и попробует исправить свои косяки. — А все карты, что в Европе, вы нашли? — Да, 90 карт. Владельцев и тех, кто потерял силу. Владельцев теперь денные и ношно охраняют, чтобы они не двинули кони и не оборвали жизнь тех, кто им силу передал. «Откуда у тебя столько ресурсов?» Иоанна с Руне поставляют. Рыжуля хоть и хрустит французской булкой, но, надо сказать, она там сообщество упырей построила. В общем, ее, куда ни приткни, будет хорошим управленцем». «Управленцем-упыренцем», — улыбнулся я. «Нормально ты дел наворотил. Я бы так не смог». Рядом с Сайлосом я чувствовал себя ничтожно и неуверенно, Он был частью той жизни, которую я хотел забыть, но которая постоянно давала о себе знать, болезненно и очень не вовремя. Каждый раз, когда я доказывал себе, что нет никакого волшебства, что это был сон, что никакой организации не существовало, он появлялся и вываливал на меня новую порцию невероятных историй из будней волшебного мира». «Конечно, не смог бы. Сложно быть таким молодцом, как я!» Самодовольно закивал епископ. «Да уж...» Мы какое-то время молча сидели и смотрели на алтарь. А затем Сайлос тяжело вздохнул и сказал... «На самом деле, я же так и не сказал тебе спасибо!» «За что?» — удивился я. «За то, что ты назвал меня своим другом!» «Искренне назвал. Я много раз говорил тебе, что у меня был год, и если бы никто так и не сказал мне, что я его друг или что меня любит, я бы просто рассыпался в прах. А так еще поживу, посмотрю на этот мир. Ты все время так говоришь, словно мы не одни в этом мире. В этом и многих других». Мне понравилась фраза, которая была в отчете про часовщика. На стене его убежища была надпись «Все миры должны быть воплощены». Так что я не один верю в их множественность. Хотя бы посмотри на многообразие всех живущих в этом мире и скажи, разве оно не прекрасно? «Этот мир прекрасен». Комок подходил к горлу, но я сказал во всем его многообразии. Господи, да, я столько лет мечтал быть самым обычным, таким, как все, без волшебства и веры в чудо, чтобы, когда это случилось, я стал самым несчастным человеком на земле. Где-то в глубине души я скучал по всем этим ребятам из истории Сайлоса. — О чем думаешь? — спросил демон брат соврал я ты же оттуда пришел значит потом и уйдешь туда от нет это место называется карфан дурачок и без тебя я туда не вернусь было бы упущением не взять такого душенилу с собой такой кадр пропадает да пошел ты двадцать третий как то совершенно на автомате бросил я и увидел хитрую демоническую улыбку. «Ну вот, ты впервые за полгода назвал меня так. Значит, тот волшебный и небанальный Николас все еще где-то есть. Я обязательно найду способ его вернуть». «А мне что делать?» — спросил я. Хотя и понимал, что хотел сказать этому дураку совсем другое что верю и надеюсь, что он найдет способ вернуть все, как было раньше, что я вновь смогу жить в мире полном чудесного и неизведанного, а не в долбанном сером рациональном мире скучных, уставших людей. Двадцать третий тоже хотел мне что-то сказать, но вместо этого похлопал меня по плечу и направился к выходу, бросив мне «Помолись за меня».